И вдруг, словно для иллюстрации только что сказанного, Руди завел речь о скрипичном концерте, который Адриан написал бы для него, специально для него, если можно, с исключительным правом исполнения, ведь это его мечта. «Вы мне нужны, Адриан, для подъема, для самосовершенствования, для того, чтобы я стал лучше, чтобы в известной мере очистился от других наслоений». Честное слово, это так. Никогда у меня не было более серьезной потребности. И мое желание добиться от вас концерта есть лишь сгущеннейшее, я бы сказал, символическое выражение этой потребности. У вас получилось бы чудесно. Куда лучше, чем у Делиуса и Прокофьева. С необычайно простой и напевной первой темой в экспозиции — и повтором ее после каденции. Самое лучшее место во всяком классическом концерте для скрипки — это возобновление первой темы после сольной акробатики. Но вы вовсе не обязаны так делать. Вы можете обойтись вообще без каденции. Это же старье. Вы можете опрокинуть все условности, отказаться от деления на части. «Не нужно никаких частей. По мне ставьте хоть в середину «Аллегро Мольто» — настоящие чертовские трель, где ты жонглируешь ритмом, как только вы это умеете, а адажу можно загнать в конец, как апофеоз, или пусть все будет традиционно. Во всяком случае, я подал бы это так, что люди бы плакали». Я бы сжился с вашей музыкой настолько, что мог бы сыграть ее и во сне. Я бы холил и пествовал каждую ее ноту, как мать, ибо я был бы ей матерью, а отцом были бы вы. То было бы наше дитя, платоническое дитя, да, наш концерт. В нем действительно воплотилось бы все мое понимание платонического». Делиус Фредерик, 1862-1934, английский композитор немецко-голландского происхождения, примкнувший к импрессионистской школе. Так говорил тогда Швертфегер. Я не раз уже благоприятно отзывался о нем на этих страницах. Да и сейчас, восстанавливая все это в своем обзоре, Я вспоминаю о нем с теплотой, подкупленной в известной мере его трагическим концом. Но теперь читатель лучше поймет выражение, мною к нему примененное, инфантильный демонизм, который я объявил существенным его свойством. На месте Адриана, хотя глупо, конечно, ставить себя на место Адриана, я бы не потерпел многого из того, что выложил Руди то было несомненное злоупотребление темнотой. Мало того, что он повторно переходил всякие границы в своих откровениях о связи с Инессой, он переходил их и в другом пункте, переходил недостойно и непростительно, соблазненный темнотой, прибавил бы я, если понятие «соблазн» уместно тогда, когда правильнее может быть говорить о дерзком посягательстве доверчивости на одиночество». Вот действительно подходящее название для отношения Руди Швертфегера к Адриану Ливеркюну. Посягательство длилось годы, и в определенном грустном эффекте ему нельзя отказать. В конце концов обнаруживалась беззащитность одиночества против такой навязчивости, впрочем, на погибель самому обольстителю. Глава 34. Не только с режущими болями русалочки сравнивал Ливеркюн во время острейшего ухудшения своего здоровья собственную муку. В ходу у него был и другой замечательно наглядный и точный образ, о котором я вспомнил позднее, когда через несколько месяцев весной 1919 года хворь как рукой сняла, и дух его словно феникс с величайшей свободой и поразительной мощью воспрянул к неудержимому, чтобы не сказать безудержному, во всяком случае безостановочному и бурному, почти запойному творчеству. Причем именно этот образ открыл мне, что оба состояния, подавленности и подъем, внутренне не были бессвязно расчленены и резко отделены друг от друга. Напротив... Второе подготавлялось первым. В известной степени в нем уже содержалось. И наоборот, наступившая затем полоса здоровья и творчества была отнюдь не периодом раздолья, а в некотором роде тоже периодом недомогания, болезненной творческой горячки. Ах, я плохо пишу. Желание сказать все сразу захлестывает мои фразы, отгоняет их от мысли, зафиксировать которую они собирались и кажется что уклонившись в сторону они уже потеряли ее из виду не лишнее предвосхитить читательскую критику но эта поспешность и избивчивость от волнения испытываемого мною при воспоминании о той паре поре краха немецкого авторитарного государства, с ее всепоглощающей вольностью суждений, втянувшей в свой водоворот и мой интеллект, и огорошившей мое степенное мировоззрение, новизной, которую не так-то легко переварить. Чувство, что завершилась эпоха, не только охватывавшая XIX век, но восходившая к концу Средневековья, к подрыву с схоластических связей, к эмансипации индивидуума, к рождению свободы, эпоха, каковую я, собственно, должен был считать своим вторым духовным отечеством, словом, эпоха буржуазного гуманизма, ощущение, что последний час этой эпохи пробил, жизнь меняется, мир вступает под новые, еще безыменные созвездия, Это невероятно настораживающее чувство, рожденное, правда, не окончанием войны, а уже ее началом, через четырнадцать лет после смены столетий, и было первоосновой потрясения, страха перед судьбой, изведанного тогда такими, как я. Неудивительно, что всеразлагающее поражение довело это чувство до крайности. Как неудивительно также, что... В поверженной стране, в Германии, оно решительнее овладело умами, чем у народов-победителей, чье душевное состояние, именно в силу победы, было куда консервативнее. Война им отнюдь не казалась тем глубоким историческим рубежом, каким она представлялась нам. Они видели в ней благополучно миновавшую неурядиц, после которой жизнь снова войдет в прежнюю колею. Я завидовал им. Завидовал особенно счастливой Франции, добившейся благодаря победе хотя бы иллюзорного оправдания и утверждения своей охранительно-буржуазной духовной конституции и сумевшей почерпнуть в победе сознание надежной упрятанности в классически рациональной сфере. Конечно, по ту сторону Рейна я чувствовал бы себя тогда лучше и уютнее, чем у нас, где, как уже сказано мое мировоззрение, подвергалась натиску, обескураживающей и устрашающей Нове, а совесть велела в ней разобраться. И тут я вспоминаю о беспорядочных вечерних спорах в швабингской квартире некоего Сикста Кридвеса, с которым я познакомился в салоне Шлагенхауфенов. Вскоре я выскажусь о нем подробнее, Но здесь предварительно замечу, что состоявшееся у него сборище и многоумные дебаты, я участвовал в них из чистой добросовестности, весьма мне надоедали, хотя одновременно в дружеской близости я всей своей смятенной и часто потрясенной душой присутствовал при рождении оратории не лишенный некой смелой и вещей связи с теми дебатами и как бы перенесший их в более высокую творческую плоскость. Если я прибавлю, что при всем том я должен был еще исполнять свои преподавательские обязанности и заботиться о семье, то легко будет представить себе тогдашнее мое переутомление вкупе со скверным питанием, изрядно уменьшившее вес моего тела. Все это сказано, опять-таки, только для характеристики того быстротечного опасного времени, и уж, конечно, не за тем, чтобы вызвать у читателя интерес к моей ничем не замечательной персоне, которая причитается в этих воспоминаниях лишь второстепенное место. Я уже с сожалением отмечал, что мой повествовательский пыл то и дело создает впечатление скачащей мысли. Однако впечатление это ошибочно, ибо я отлично слежу за ходом своих рассуждений, и не забыл, что хотел привести второе меткое и многозначительное сравнение, кроме русалочки, услышанное мною от Адриана во время его мучительной болезни. «Как я себя чувствую?» — сказал он мне тогда, — примерно так же, как мученик Иоанн в котле с маслом. Это даст тебе довольно точное представление. Я, как благочестивый страдалец, скорчился в посудине, под коей с веселым треском горит костер, усердно раздуваемый каким-то крепким малом с помощью ручного меха, и на глазах императора, наблюдающего за процедурой тут же поблизости. Это имею в виду император Нерон, великолепный султан с итальянской порчой на спине. Подручный палача со срамным кошелем в японче льет из черпака кипящее масло, в каковом я благоговейно сижу, прямо мне на затылок. Меня поливают во всем правилам искусства, словно жаркое, адское жаркое, любопытная картина. Ты тоже приглашен поглядеть, и устроился за барьером среди откровенно заинтересованных зрителей, магистратов, званой публики, частью в тюрбанах, частью в добрых, старонемецких колпаках и еще в шляпах сверху. Добропорядочные горожане, предающиеся созерцанию под защитой Альбордиров. Один показывает другому, как выглядит адское жаркое. У них два пальца на щеке и два под носом. Какой-то толстяк поднимает руку, словно говоря, «Избави нас, Бог!» Глуповатое благолепие на лицах женщин. «Видишь? Мы все теснее сгрудились. Сцена до отказа набита людьми. Собачка господина Нерона тоже тут как тут, чтобы ни одно местечко не пустовало. У нее злая мордочка Пинчера. На заднем плане видны башни, шпили» и островерхие фронтоны Кайзер Сашерна. Ну, конечно, надо было сказать Нюрнберга, ибо то, что он описывал, описывал не менее рельефно и наглядно, чем переход русалочьего тела в рыбий хвост, так что я распознала, о чем идет речь задолго до того, как он кончил, было первым листом из серии дюреровских гравюр к апокалипсису. Дюреровские гравюры, шестнадцать гравюр, иллюстрирующих библейскую книгу «Апокалипсис. Откровение святого Иоанна Богослова» и выполненные Дюрером на дереве в 1511 году. Первая из них после заглавного листа, изображающая казнь Иоанна Богослова, подробно описана в предыдущем абзаце текста. Как же мог я не вспомнить об этом сравнении, хотя и показавшемся мне в тот миг причудливым, но все-таки сразу родившим у меня определенные догадки, когда позднее мне постепенно открылся замысел Адриана, произведение, которым он овладевал по мере того, как оно овладевало им, и для которого, пребывая в мучительном упадке, накапливались его силы. Разве я не вправе был сказать что между депрессивными и продуктивно приподнятыми состояниями художника, между болезнью и здоровьем, вовсе не существует резкой границы. Что напротив, в болезни и как бы под ее защитой действуют элементы здоровья, а элементы болезни, приобщившись к здоровью, сообщают ему гениальность. Да, именно так. Я обязан этим взглядом дружбе, уготовившей мне немало забот и страхов, но зато всегда наполнявшей меня гордостью. Гениальность есть глубоко проникшаяся болезнью, из нее творящая и благодаря ей творческая форма жизненной силы. План апокалипсической оратории, тайная занятость ею, Уходит, стало быть, далеко в полосу, казалось бы, полного истощения жизненных сил Адриана. И лихорадочная быстрота, с какой он затем в несколько месяцев набросал ее на бумагу, всегда создавала у меня представление, будто горестное его состояние было своего рода убежищем и укрытием, куда удалилась его душа, чтобы, не будучи никем подслушанной и заподозренной, в отрешенной, мучительно обособленной от нашего здорового существования и укромности вынашивать и развивать замыслы, для которых у вульгарного благополучия не хватает предприимчивой отваги и которые, как бы похищены из дольних недр, как бы вырвались оттуда на свет Божий.